Глава 78 Завтрак прошел довольно оживленно. Николай Иванович хотел непременно угостить капитана Монтеку русской водкой, но таковой в гостинице не оказалось. Ему предлагали джин, виски, но он от всего отказался и спросил бутылку самого лучшего хереса. Самого лучшего, капитан. Переведите им по-испански. Капитан перевел. Официант поклонился и ринулся исполнять требуемое. «Постойте!» — удержал официанта за рукав Николай Иванович. «Как же это вы русской водки, вдовы Поповой или купца Смирнова не держите?» — выговаривал он официанту. «Теперь русскую водку везде за границей держат. Держите джин, виски, а русской водки нет». «Россия — эдкое громадное государство, водкой славится, а вы водки не держите!» Официант стоял выпучи выпуче глаза и слушал, разумеется, ничего не понимая. «Капитан, переведите, пожалуйста, этому лакею!» — закончил Николай Иванович. Капитан, насколько мог, перевел. За Хересом беседа сделалась оживленная. Она велась на русском языке с примесью французских слов. Капитан, уже не стесняясь, вынул из кармана маленькую рукописную книжечку словаря общеупотребительных русских слов и фраз, и то и дело прибегал к ней. Очевидно, желание научиться говорить по-русски было у него страстное. Он то и дело повторял «О, я очень рада, что имею практик говорит русский язык с хороши луди». Говорил он по-русски все-таки лучше своего учителя, падре Хозе Алвареса. Тот, как профессор всех славянских наречий, путал с русскими словами слова «польские», «болгарские», «сербские», «чешские». Капитан же, изучая только русский язык, употреблял исключительно русские слова. Как и падре Хозе Алварес, капитан, расспрашивая супругов о России, задавал вопросы. Ходят ли по улицам в Петербурге белые медведи? Едят ли казаки сальные свечи? Можно ли в Москве ходить летом без шубы? И так далее. Наконец капитан спросил супругов. «Где ви бил на Мадрид? Что ви видел на Мадрид, эксцелленц?» — Мы ездили по городу и осматривали его, были на Прадо, в парке, побывали в двух церквах, — отвечала Глафира Семеновна. — В Королевский музеум был? — Нет, — сказал Николай Иванович. — Да что там такого особенного-то? Старые картины! Капитан покачал головой и сделал большие глаза. — Ах, это Первый музей в весь мир. Рубенс, Ван Дик, Рафаэль, Кареджио, Тинтарет, Тициан, Рибера Веласкес, Пол Веронез. Довольно, довольно. Ну, тогда поедем смотреть. Сейчас, после послезаутрак, поедем смотреть. Это первый, самий первый музей. Я говорил тебе, что здешние картины славятся на весь мир, — заметила мужу Глафира Семеновна. В путеводителе об этом музее несколько страниц напечатано. Непременно надо ехать, а то сочтут за диких. — Да поедем, поедем. Разве я препятствую? А я думал, что капитан покажет нам какой-нибудь... «Увеселительный кафе Шантан, где испанские танцы!» «Си, си!» — подхватил капитан. «Танцы в вечер, а в день музей. «Мы пойдем на ноги!» Это нет далеко, экселленц". «Да мы знаем, знаем, где это!» «Нас извозчик подвозил даже к подъезду, но мы не пошли туда, а поехали осматривать город», — проговорила Глафира Семеновна. «Первый в мир, экселленц! Первый в мир!» Капитан торжественно поднял кверху указательный палец. «Послушайте, капитан, не зовите мужа экселленцем!» — продолжала она. «Да, да, зовите попросту по-русски Николай Иванович. Так лучше!» — подхватил супруг. «Николай Иванович!» — повторил капитан. «Да-да, это по-русски. Я Николай. Отец был Иван, стал быть, Николай Иваныч. Так и вас мы будем звать. Вы Хуан. Это по-русски, кажется, Иван». «Иван, Иван», — ответил капитан, кивая. «Отца вашего как звать? Мартин Педро?» «Ну вот и отлично. Будем вас звать Иван Мартынычем». — Пожалуйста, Иван Мартынович, по рюмчке хересу, а то херес-то высохнуть может! — предложил капитану Николай Иванович. Си — Си-си! Будь здрав, Николай! Капитан поднял рюмку и запнулся. — Иваныч, Иваныч! — напомнила ему Глафира Семеновна. — Иванич! Николай Иванович, Будь здрав, мадам Иванов! Они выпили, чокнувшись. «Скажите, пожалуйста, Иван Мартынович, отчего мы здесь не видим совсем испанских костюмов? А мы приехали в Испанию смотреть костюмы испанские, танцы испанские, серенады испанские!» Задал вопрос Николай Иванович. «На Мадрид нет испанский костюм». Капитан отрицательно покачал головой, сделал отрицательный жест рукой. А чего? На Англии нет костюм национал, на Франции нет костюм национал и на Испании нет. Мода хотят. На провинция есть мало. Иди на Севилья. На Гренада есть мало. На гренада и танец, на гренада и серенада, но мало, очень мало. Все модно костюм хотят. Танец качучи не лубят, а лубят вальс. Ну, поди ж ты! А мы, Иван Мартин, только из-за испанских нравов сюда и приехали, сказал Николай Иванович. Думали испанские костюмы, испанские танцы. «Берите дорога на Севилья, там есть мало». от Мадрид до Севилья сколько ехать?» «Одна день». «Ху-ху! Это значит, столько же, сколько от Биорица до Мадрида?» «Нет, домой. Поедем отсюда домой. Довольно с нас и Мадрида. Вот знаменитых художников-то посмотрим, так день-другой помотаемся, да и в путь». — Правильно я, Глафер Семеновна. — Мне самой здесь надоело. В особенности эти москиты проклятые. Супруга указала на укушенную губу, около которой все еще держала носовой платок. — Скажите, капитан, можем мы видеть теперь ваш знаменитый бой быков? — спросила она. — Восемь осень нет бой биков. Бики — весна, бики — лето. Был ответ. — Вот видишь, даже и боя и быков теперь в Мадриде нет, — обратилась она к мужу. — Лучше же уехать отсюда и пожить несколько дней в Париже. Капитан стрельнул своими большущими глазами в сторону Глафиры Семеновны и сказал. — Едем, мадам Иванов, к нам в Барселону. Там есть мало испанский костюм. — В Барселону? — протянула мадам Иванова. — А вы разве не в Мадриде живете? — Я есть морский офисе и не могу жить на Мадрид, где нет моря, — отвечал капитан. «Да — Да-да, и то насчет воды-то у вас в Мадриде действительно подгуляла. — Барселона-порт. В Барселоне есть море. Я покажет ваш, наше, наше. Капитан запнулся и стал искать в книжке нужное ему слово. «Корабль!» — подсказала Глафира Семеновна. «Си, си, сеньора, корабль. За утро мы здесь в Мадрид, а вторник едем на Барселона!» — звал капитан. «Едем, Николай Иванович!» «Нет, капитан, спасибо. Из-за одного какого-нибудь костюма тащиться в Барселону не стоит овчинка выделки!» Мерси! море, корабль от Испанский флот, железная дорога одна на Париж, на Барселона, Барселона мало направо с дорога, вот дорога, вот Барселона. Капитан стал показывать пальцем на тарелке. «Понимаю, понимаю, Барселона по пути, надо только в сторону свернуть». «Си, си, камалеру!» «Но где же вы...» «Учитесь у падре Хозе русскому языку», — спросила Глафира Семеновна. «Барселона? Хозе Алварес от Барселона?» «Понимаю, понимаю. Так и есть. Когда мы ехали сюда, в Мадрид, он сел на половине дороги. Теперь понимаю. Он ехал из Барселоны». «Си, синьора, си!» — кивнул капитан. И так как завтрак был уже кончен, Херес выпит, — Он поднялся из-за стола и сказал, «Есть время ехать на музей. Благодарю, эксцелент, за завтрак. Благодарю!» Он прижал руку к сердцу. «Что ж, поедем, посмотрим на картины», — сказал Николай Иванович супруге.